Глава 22. Ямуры. Вечером следующего дня венерианский авель снова приземлился возле Сириуса. Наэлла, вышедшая из кабины, была одета еще изысканнее, чем накануне. С плеч ее волнистыми складками не спадал плащ из какой-то легкой прозрачной светло-голубой материи. Кисти обеих рук, обнаженные до локтей охватывали золотые браслеты. Туника была усеяна разноцветными блестками. Вместо полусапожек на ногах были изящные туфельки фисташкового цвета. Она стала что-то быстро говорить астронавтам, вышедшим ей навстречу, при этом указывала то на Сириус, то на Авель, то на тучу, синеющую над лиловым хребтом. Внезапно глаза на Эллы гневно блеснули. «Я муры!» – закричала она. «Я муры!» И показала на юг. Из-за скалистой горы показались веретенообразные воздушные корабли. Поняв по тону венерянки, что им угрожает опасность, астронавты приняли меры предосторожности. Борис Федорович помог Наэлли подняться по трапу внутрь Сириуса, нижний вход люк которого был открыт. Сергей и Олег вошли в кабину вездехода. Воздушные корабли, снижаясь, приближались к поляне. Над их узкими палубами с решетчатыми перилами вращались на тонких вертикальных мачтах винты. Из иллюминаторов в палевом корпусе корабля выглядывали желтые карлики в чешуйчатых шлемах. На флагштоке развивалось коричневое полотнище с черным ромбом в центре. Внезапно борты и палубы обоих кораблей зарились вспышками розового пламени. Послышались выстрелы. Снаряды, оставляя светящиеся следы, разорвались в метрах в стах от Сириуса. Над местом их падения взметнулось желто-зеленое облачко, и увлекаемое ветром поплыло над лесом. Олег не стал дожидаться, пока ямурские снаряды угодят в вездеход или повредят Сириус. Он навел дуло лучемета на вражеский корабль и нажал гашетку. Ослепительный луч полоснул по борту ближайшего корабля. Вспыхнуло пламя, раздался взрыв, и огромная палевая сигара, клюнув носом, рухнула в заросли. Второй корабль, уклоняясь от боя, повернулся к Сириусу кормой и начал быстро набирать высоту. Вездеход помчался за ним вдогонку, теперь Олег целился в мачты, стремясь повредить воздушные винты. Однако ямурский корабль двигался быстрее вездехода, расстояние между ними увеличивалось. Вскоре ямуры оказались вне сферы действия лучемета. Когда желто-зеленое облачко, образованное, как потом выяснилось, парами ядовитого вещества когель, рассеялось, вездеход приблизился к месту падения подбитого ямурского корабля. Возле искалеченного дымящегося остова его на розовом лишайнике и пунцовых побегах ползучих растений лежал карлик. Черный плащ его был усеян сверкающими камушками и расшир серебристыми нитями. Глаза карлика с ненавистью глядели на астронавтов. Едва Сергей, намереваясь осмотреть раненого, вышел из кабины, карлик выхватил из-за пояса кинжал и воткнул его себе в грудь. В дальнейшем астронавты узнали от Наэлы, что ямуры предпочитают смерть позорному плену. Других ямуров астронавты не нашли. Очевидно, остальные карлики погибли при катастрофе или притаились в чаще. После получасовых безрезультатных поисков вездеход вернулся к Сириусу. Авиэля на поляне уже не было, Борис Федорович поджидал астронавтов в одиночестве. Оказывается, Наэла, несмотря на энергичные протесты, улетела на северо-восток сразу же после того, как второй корабль Ямуров скрылся за гребнем Лиловых гор. Вероятно, заключил Озеров, она сочла необходимым поскорее известить о случившемся своих соплеменников. Похоже на то, что на Венере две издавна враждующие расы – южане и северяне, ямуры и, и соплеменники Ноэлы. Город мертвых некогда был местом одной из битв между ними. Впервые эта мысль родилась у меня в пещерах, когда я присматривался к рисункам на стенах каменных изваяний. Они были созданы в разные эпохи и к тому же существами, отстаивающими различные мировоззрения. На одних фресках воинственные картины, сюжеты других проникнуты миролюбивыми мотивами. Я еще тогда сказал, что один и тот же народ создать все это не мог. Помните, Олег Николаевич? Да, Борис Федорович, вы что-то подобное говорили, подтвердил Олег. Ваш приоритет в этом вопросе неоспорим. Это так же очевидно, как и то, что по моей вине на Венере только что пролилась кровь. Олег нахмурился и, покусывая губы, устремил взгляд туда, где среди хвощей и пальм дымились исковерканные останки боевого корабля «Ямуров». «Вы не виноваты», — сказал Борис Федорович. «Не мы напали на них, а они на нас. Мы должны были защищаться. Иного выхода не было. Не принимайте это так близко к сердцу». «Рассудком я это понимаю», — дрогнувшим голосом проговорил Олег. «А сердцем нет. Я не могу простить себе этой лучеметной очереди. Никогда я еще не убивал». И прилетел на Венеру не для того, чтобы наводить страх на ее обитателей. Надо было как-то дать понять этим карликам, что наши намерения миролюбивые, что воевать с венерянами мы не собираемся. Одна очередь и нить жизни десятков разумных существ оборвана, а творение их рук превращено в дымящиеся обломки. Какая нелепость, еще этот карлик. Олег отвернулся и опустил голову. Воцарилось тягостное молчание. «Ямуры и соплеменники Наэлы», – задумчиво проговорил Сергей, как бы размышляя вслух. «Но ведь есть еще и коричневые дикари. Какое они занимают место на планете? Их назначение – похищать рассеянных астронавтов», – пошутил Борис Федорович, желая отвлечь Олега от тягостных воспоминаний, и, помолчав, серьезным тоном добавил. «Дикари находятся на низкой стадии умственного развития и претендовать на владычество над Венерой не могут». Очевидно, это одичавшие потомки тех, кто уцелел от побоища на берегах Голубой реки. Во всяком случае, для нас представляют опасность не дикари с их жалким оружием и примитивными орудиями труда, а ямуры... Вероятно, это они стреляли в туннеле. Боюсь, что карлики не оставят нас теперь в покое. За сегодняшним нападением могут последовать другие. Сомневаюсь в этом, возразил Сергей. После такого отпора... Он взглянул на Олега и запнулся. Ему показалось неуместным напоминать Гордееву о больших потерях, понесенных ямурами. Олегу и без того не дают покоя угрызения совести. Обсудив положение, астронавты решили не отлучаться пока от Сириуса и ничего не предпринимать до возвращения Наэлы, которая знаками дала понять Борису Федоровичу, что улетает ненадолго. «Будем дежурить посменно», – объявил Олег. «Теперь ни дикари, ни ямуры врасплох нас не захватят». Остаток дня прошел спокойно. Правда, из зарослей иногда доносились воинственные крики ямуров. И то здесь, то там, над деревьями поднимались столбы плотного черного дыма. Но к «Сириусу» карлики не приближались. Перед заходом солнца вездеход установили против входного люка корабля. Позиция-то была удобна для обороны. Тыл надежно защищали массивные шасси с опорными дисками на концах прочных металлических ног. Пространство перед Сириусом простреливалось лучеметом и ярко освещалось прожекторами вездехода и корабля. Первым дежурил озеров, потом на вахту стал Олег. Ночь была тихая, влажная, пасмурная. Лишь изредка из облаков, плывущих к югу, выглядывал серпик Меркурия, удаленного в этот момент на 60 миллионов километров от Венеры. Сверкала какая-нибудь звезда или появлялась в просветах голубая горошинка Земли. Ночь была насыщена всевозможными звуками. Квакали где-то огромные лягушки, издавали песклявые звуки крылатые ящерицы-драконы, охотившиеся за светлячками и ночными бабочками. Вопили в глубине леса какие-то незадачливые жертвы хищных ящеров. Слышались протяжные стоны, треск валежника и лопающихся спор. Звуки падения плодов и других орехов. Но все это происходило вдали, в тропическом лесу. Казалось, обитатели Венеры не обращают внимания на пришельцев с Земли, игнорируют их появление. Там, где днем поднимались сигнальные дымовые столбы, теперь вздрагивала алая пламя костров, а далеко на горизонте, над горным хребтом, края тучи были озарены от цветами жидкой лавы. В первом часу ночи, осматривая при помощи нокатовизора отроги лиловых гор, Олег обратил внимание на длинную цепочку огней, возникших на северо-востоке. Казалось, между двумя зубчатыми пиками кто-то протянул жемчужное ожерелье, и оно раскачивается и вздрагивает от порыва ветра. Присматриваясь к этому странному явлению, Олег понял, что жемчужины, отделенные одна от другой неровными интервалами, постепенно приближаются к нему и делаются ярче. Иногда две-три из них исчезали, потом появлялись вновь. Эти загадочные светящиеся точки время от времени заслонялись темными непрозрачными телами. Из предосторожности Олег решил разбудить Сергея. Тот вышел из кабины и, зевая и поеживаясь от ночной прохлады, тоже стал смотреть на перемещающиеся огоньки. «Странное зрелище!» – протянул он. «Будто огромная авиаэскадрилья летит и перестраивается на ходу. Корабли то и дело меняют высоту. Давайте выключим на всякий случай свет». Ярко освещенный «Сириус» — великолепная мишень для бомбежки. Олег потянул рубильник. Прожекторы и фары погасли. Стало значительно темнее. И оттого еще ярче засверкали огни венерианских кораблей. Сперва все точки пунктирной светящейся дуги двигались на юго-запад, как одно целое. Потом эскадра разделилась на два крыла. Более многочисленная группа кораблей повернула на юг и вскоре исчезла из виду. Другое подразделение, снизившись, взяло курс прямо на «Сириус». Корабли летели на высоте 150-200 метров, прожекторы их бросали узкие пучки голубоватого света. По котловине, словно в испуге, разбегались уродливые тени деревьев и кустов. Казалось, венеряне прочесывают равнину, отыскивая что-то ускользающее из их поля зрения. Разделенные промежутками в 60-70 метров корабли летели над пальмовыми рощами, зарослями папоротников, перелесками. Треск электрических искр и сердитое гудение мощных моторов заглушили все, Остальные звуки стушевались, отступили. Астронавты с удивлением смотрели на небо. Не во сне ли они видят эти сигарообразные корабли, быстрее ласточки, проносящиеся над деревьями, светящиеся иллюминаторы, фигуры смуглых двуногих существ в светло-коричневых одеждах? Когда тени умчались вдали, рокот моторов затих, на севере появилась еще одна флотилия. Ее корабли, образуя огромную подкову, двигались четырьмя эшелонами, смешанными в вертикальном направлении один относительно другого. В полукилометре от Сириуса эскадра, снизившись и замедлив ход, перестроилась в два яруса, верхние корабли опустились, заняв место между теми, что летели под ними. Десятки мощных прожекторов потоками мягкого света заливали заросли и поляну. Мерный рокот моторов и шум воздушных винтов затих, Корабли, озаряемые частыми фиолетовыми и зелеными вспышками электрических искр, проскакивавших над мачтами и висящих между ними сетками, повисли над поляной. Лучи прожекторов скрестились возле Сириуса и, ярко осветив вездеход, погасли. К бортовым перилам головного корабля, отделанного тщательнее других и опустившегося ниже остальных, приблизился высокий венерянин в серебристой одежде, охваченной широким поясом. Рядом с ним остановилась Наэлла. Венерянин, вытянув правую руку, очевидно в знак приветствия, стал что-то говорить. Его спокойный миролюбивый тон и выражение улыбающегося, приветливого лица Эллы рассеяли остатки тревоги, зародившейся было в душе астронавтов, настороженно следивших за эволюциями грозной воздушной армады. Потом они узнали, что к ним обращался с речью отец Наэллы, Инсен, видный ученый, занимающийся изучением атмосферных явлений. Он, как выяснилось, впоследствии возглавлял научную экспедицию, прилетевшую на остров Тета, так венеряне называли часть суши, на которую опустился Сириус, для изучения его флоры и фауны, памятников древней культуры, подземных храмов, поселков Траглодитов, а также проведения геологических изысканий в его гористых районах, богатых минералами, рудами и другими полезными ископаемыми. Так люди Земли повстречались с Саэрами, исконными обитателями Венеры, века назад заселившими материки и многочисленные вулканические острова Северного полушария.